Глава четвертая. Мяран. Народ Лааиги, хоть и не сторонился чужих земель, но свои покидать не любил. Мы с Югли приехали к ночи в огромную деревню на берегу замерзшей реки. Несмотря на поздний час, тут то и дело слышались голоса женщин, откидывались шкуры и из веш выходили статные хозяйки. Их мужья заводили оленей в загоны, а любопытные детские мордашки выглядывали из окон туп. В тупах, домах из дерева, жили Лайги побогаче, в вежах, шатрах из шкур, натянутых на деревянные шесты, победнее. Только, как объясняла мне бабушка, богатство для Лайги не та мера, с которой будут считаться. Уважение одним золотом, большим стадом оленей, да богатой тупой, не заслужишь. Едва показались дома лайги югле обернулась человеком, и явно не собиралась больше становиться совой. Может, это и не слишком хорошо по отношению к моей помощнице, но птицей она мне казалась более <coughs>, привлекательной. Вульсе, теневой Ниссе, шагал рядом со мной, не задавая лишних вопросов. Мы провели в пути всего день, но он уже успел показать свои расторопность и сообразительность. Казалось, он заранее знает, что мне потребуется в следующую минуту. От куска лепешки до остановки, чтобы передохнуть. И вроде домовой не должен такого делать, да только нет сейчас дома. Вот и приходилось следить за новым хозяином. А в том, что я стал господином для маленького Ниссы, сомневаться не приходилось. Другой вопрос. Я не знал, обзаведусь ли когда-нибудь собственным домом, и стоит ли домовенку оставаться у меня на службе. Югли тем временем здоровалась с людьми. На меня кидали заинтересованные взгляды, но лишних вопросов не задавали. «Куда мы идем?» Догадайся. А Ян фыркнул. Кажется, Югле так же не нравилась ему, как и мне. Ну ладно. Уточню. Мне она не во всем нравилась. Кмиран? Югле кивнула и махнула закутанной в плащ рукой. Он видишь, вежа стоит вдалеке. Туда и идем. Моему удивлению не было предела, чтобы все видится, о которой говорит весь Север, жила в простой веже. Быть того не может. Югля тихо рассмеялась, заметив мое недоумение. «Не переживай, посредник, ты скоро и не такое увидишь». «А какое?» – неожиданно подал голос Вульсе. Она глянула на него. Миг, на ее губах появилась добрая и мягкая улыбка. К Ниссе она явно относилась лучше, чем ко мне. Не то чтобы это было очень неприятно, но маленькой иголочкой все же колола. Неясно, чем я заслужил ее неприязнь. Больше я не задавал вопросов. Югле и Вульсе разговаривали между собой, но мне даже прислушиваться не хотелось. Мне бы побыстрее побеседовать со Всевидицей и назад. Нечего гостить у Лайги, Ла Да и топор Волкары за спиной напоминал о новых заботах. Вблизи вежа Миран уже не казалась такой же ветхой и бедной, как остальные. Но и да ладно срубленной тупы не дотягивала. Едва Югля подошла к веже, как полок откинула чья-то рука. «Заходите, гости дорогие». От этого голоса пробежали мурашки. Тихий, еле различимый, он в то же время был глубоким, затягивал, будто падаешь в бездонное озеро Лестунгсин, что лежит в сердце самого мрака. В нем слышались скрип снега, глухие удары в бубен и протяжная песня Лаайги. югли поманила меня за собой. Мгновение я стоял в нерешительности, будто понимая, Что нечего делать простому человеку в обители всевидицы. Потом, тряхнув головой, быстро шагнул за югли. Хватит думать о глупостях. Стоило очутиться внутри, как меня окутал жар очага. В ноздре ударил незнакомый запах острый, свежий и пряный. От него тут же закружилась голова. Следом за мной вежу бесшумно скользнул в ульсе. Возле очага стояла невысокая женщина в темно-синем платье. Свет падал так что ее невозможно было толком разглядеть. — Я привела его. Югля почтительно поклонилась. — Спасибо, совушка. Тот же голос, что позвал нас свежу. Он снова уносил в бездну. Туда, где не разобрать, верх ли, низ, просторно или узко. — Отведи коня к яине, и маленького Ниса тоже. Югля кивнула и, ухватив Вульс за руку, выскользнула из вежи. Миран обернулась. Медленно подошла ко мне. «Давно жду тебя, Ларс», — мягко произнесла она. «Вот и дождалась». «А я?» Я совсем растерялся. Еще пару вдохов назад готовый распрощаться с ней, если что-то не понравится. Теперь я не знал, как поступить. Голос уже не очаровывал, но успокаивал, утешал. Давал почувствовать себя умиротворенно и уютно. А всевидицу старой, кстати, назвать было нельзя. Так, только лучики морщинок в уголках глаз, а лоб высокий, чистый. И на губах улыбка. Из-под красно-синего лайкского платка выглядывали светло-русые волосы. Еще один платок из крашеной шерсти лежал на плечах. Но больше рассмотреть не получилось, потому что оторваться от глаз миран было невозможно. В полумраке вежий и не разобрать цвета. Ясно, что светлые. Только смотришь в них и теряешь себя все равно что глядеть в небо когда есть только пронзительная синева и не единого облачка голова так и идет кругом Миран вдруг протянула руку и коснулась моих волос чуть нахмурилась и покачала головой седина Молод ты еще а уже обзавелся ею теплые пальцы погладили по щеке я все так же стоял словно потерял дар речи не хотелось уходить хотелось потянуться за ее пальцами, чтобы так и гладила, успокаивая, и в глаза смотрела. По коже пробежал мороз, внутри все сжалось. И только в этот миг я сообразил, что не все у сумиран видел перед собой, а совсем другую женщину, с такими же глазами небесными, без края, без дна, с такими же нежными пальцами и именем, мягким, неванханинским Кайса. «Мама!» Я тряхнул головой, прогоняя на вождение. «Не так я молод, всевидица!» «Да и что возраст тому, кто одной ногой в могиле?» Даже засмеялся. Только смех получился горьким. Карка не ворона, а не человеческий голос. «Именно это и делает тебя неуязвимым!» Неожиданно улыбнулась всевидица. «Сядь, Ларс!» Она указала рукой на табурет возле грубо вытесанного стола не гоже гостя голодным у дверей держать. Я молча сел, куда указали, задумавшись о ее словах. Если б магия бабушки и впрямь сумела меня сделать неуязвимым, было б неплохо. Но такое не случится. На столе лежал полотняный мешочек с гадальными костями. В плоской глиняной плошке были терпко пахнущие сушеные травы. Рядом серебряная чаша с густой черной жидкостью. Но больше ничего. Не нужны амулеты, да разные магические штучки настоящей всевидицы. Она все знает и так. Миран вновь подошла к очагу и открыла котелок. Оттуда тут же разлился аппетитный запах. И внутри все скрутило от голода. Лайги, может, не слишком изысканные повара, но еда у них вкусная и сытна. В каждом доме есть оленины и молоко, каша из сосновой заболони. С ржаной мукой, которую не встретить больше нигде. Наваристый суп с рыбой, который здесь зовут Лим. Топор, Волкара это положи, сказала она, не оборачиваясь. Тяжесть держать ни к чему, да и спину поберег бы. Я не думаю, она уставился на Миран. Так-так, вот тебе и подтверждение, что все видится, видит все. Не только будущее с настоящим и прошлым, а и топор под чарами. Хмыкнув, Я снял его и аккуратно положил у ног. Миран развернулась, осторожно неся в руках глубокую тарелку с поднимавшимся над ней ароматным дымком. Когда тарелка очутилась передо мной, я впервые за все время искренне пожалел, что не взял с собой Йорда. Нет, еда выглядела соблазнительно, но никогда я не ел столько за раз. Всевидица села напротив и, кажется, едва сдерживала улыбку. «Ничего, тебе надо восстановить силы». — сказала она. — С дороги согреться самое оно. Еще налью тебе сейчас чаги, чтобы освежиться. — Чаги? — переспросил я и покосился на странную жидкость в серебряной чаше. — Разве это можно пить? Миран перехватила мой взгляд и расхохоталась, потом снова встала. — Не бойся, твилом против воли никогда не пою. — То есть? Всевидица снова суетилась возле очага. Только сейчас я заметил второй котелок, из которого хозяйка ловко что-то наливала в простую деревянную чашу. «Чага растет на деревьях», – ее голос звучал беззаботно и почти весело, будто рассказывать об этом было настоящей радостью. «Такой древесный гриб. Лайги срезают его со стволов и заваривают вместе с травами. Им и излечиться можно, и дух укрепить, и настроение поднять». «Чагу подарили нам чахкли». Маленькие помощники, наш подземный народец. Ну, они похожи на твоего Нисса, Ларс, только еще меньше». Миран подошла и поставила возле меня чашу с напитком, видом, напоминавшим Амр. Снова села напротив и, подперев щеку кулаком, посмотрела на меня. В небесных глазах плясали смешинки. «А вот твил пьют наши шаманы. Или те, кто способен пройти по дороге духов». Улыбнулась она. Сам понимаешь, охотникам до да торговцам, что с духами бесед не заводят, такого лучше не пить. От тепловежи, сытной еды и улыбчивой хозяйки меня охватило какое-то умиротворение. Едва ли не наваливалась сонливость. Но поддаваться ей не стоило. Спасибо за гостеприимство, Миран, сказал я. Только не за тем же ты меня позвала, чтобы лимом накормить и чагой напоить. Конечно. Глаза продолжали смеяться. Хочу поглядеть, какой из тебя получится шаман, Улар забытый. Мне не понравились эти слова. Чуть отодвинувшись в сторону, подальше от чаши с черным твилом, я внимательно посмотрел на всевидицу. Вот как! Голоса своего я почему-то не услышал, но от Миран глаз не отвел. Странная она. Мягкая, добрая, мать напоминает, и в то же время другая, чудная. Только сразу этого не разглядеть. И не отталкивает она этим от себя людей. А наоборот, синий бездный в небо утягивает. И улыбается. Так, будто в первый и последний раз. Перед глазами вдруг все помутилось, а в ушах зашумело. «Устал ты, Оларс», — услышал я мягкий голос. Теплые пальцы вдруг вновь коснулись моих волос. Дорога была долгой. Пальцы гладили и ласкали. Глаза сами собой закрылись. Даже не понять было, сижу я или уже нет. «Очень долгой», — как бескрайняя река, — журчал голос. «Десять лет шел ты сюда. Через южные земли. Через лед севера. Через злобных богов и мир мертвых». Я почти ничего не слышал, чувствуя, как проваливаюсь в сладкую дрему, забывая обо всем на свете. Нежные пальцы продолжали перебирать мои волосы. Еще много предстоит пережить. Не одну дорогу пройти. Познать много горечи. Но это впереди. А пока спи. Спи, Оларс. И звезды будут беречь твой сон.